поглощение уже не происходит, оно только угрожает. Это последний этап развития этого представления, и этот этап также отражён в сказке. Цербер. Не случайно, что материалы по хатоническому змею у народов, не достигших государственности, чрезвычайно скудны. У них его ещё нет. У них преобладает змей водяной, но перенесённый фантастическую даль. У такого народа, как Ваджага,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 Это бросание в пасть хранителя каких-либо предметов есть субститут вхождение в пасть самого героя. Мне кажется, что из этих показаний довольно ясно вытекает, что Цербер пропускает приветливо веляя умершим, но бросается на живых, что видно по Энейиде. Таким образом, старая роль змея как пособника прохода не вполне забыта, а сторожевая его роль ещё не вполне выработалась.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 Для нас же пожирания падали есть рационализированная ступень пожирания — смерти. Все эти материалы в достаточной степени объясняют змея как охранителя входа в 30-е царство. Эти греческие материалы очень интересны. Они дают дальнейшую ступень превращения водяного змея в хтонического и доброго в злого. Пожирание уже не происходит, оно только угрожает. Не всегда происходит и бой.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 Окулы, охраняющие вход в эту солнечную страну, жадно набрасывались на эти плоды и не замечали, как солнце опускалось, чтобы достигнуть своего дома. Здесь мы имеем зачатки того представления, которое позднее развилось у земледельческих народов, что змей есть поглотитель солнца. Представители солярной мифологии считают это представление очень древним, первобытным. Это неверно.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 Этот могущественный Индра вздыбил волнующиеся воды, он пригнал море змееборец. Он сделал солнце видимым. В этих случаях говорится не столько о змее, сколько о Биндре, убившем змея и тем освободившем солнце и показывающем его человечеству. Сама природа змея здесь отодвинута на задний план. На передний план выдвинут победивший этого змея бог. Здесь интересная деталь, что Индра Убивает змея уже при помощи коня. Индия классическая страна коневодства и, возможно, родина искусства приручения лошадей. Природа змея как поглотителя солнца здесь совершенно ясна. Совершенно таким же правдоредко он представляется в сказке. В том царстве, где жил Иван, не было дня, а все ночь. И это зрабив змей, убили того змея, взяли змееву голову и пришевши к его хате, яны разломили голову и став белый свет по всему царству, там же. Представление, что убиение змея влечет за собой дождь, убив змея, он, то есть Индра, не спосылает с неба животворящую воду, сказкой не отражено. Происшедшая со змеем перемена вполне объяснима, Если технический беспомощному охотнику прежде всего нужна была власть над волей животного то скотоводу, управляющему животными по своей воле, такое стремление совершенно чуждо. Ему нужны солнце, дожди, реки и регведа дают отражение этих интересов. Эти соображения показывают, как ошибались мифологи, считая ведическую религию древнейшей формой религии. Ведическая Индия классовое государство.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 В Индии мы не видим ни небесной реки, ни огненного озера. У якутов оно есть. Здесь можно наблюдать, как озеро некогда обиталище змеев в полной конкретности, настолько, что боялись ходить мимо озера, где обитал змей с принесением на небо принимает окраску солнца. Летавший довольно долгое время, перелетел он, герой, огненное горящее море. Лёг, спустившись на гнездо Юксюкю,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 Но всё же можно сказать, что египтяне представляли себе солнце не сходящим владыей в царство мёртвых. Умерший сам становился солнцем. Поэтому пожиратель солнца пожирание всегда только угрожает, но никогда не осуществляется. Есть одновременно пожиратель умершего, пришедшего в царство мёртвых. Это пожирание также никогда не происходит и только угрожает, потому что пришелец силой магического вооружения повергает змея о попа и уничтожает его, после чего он вступает в обетованное царство.